Глава 45. Счастье. После полудня Лера закончила работу в санатории, и Дэн предложил ей сходить на пляж. Лера позвонила Светке, но та ещё не освободилась. «Мы с мамой работаем в третьем корпусе», — недовольно буркнула она в телефонную трубку. «Сегодня утром отсюда выехал целый этаж, так что работы много. Не знаю, сколько ещё тут проторчу. А Максим тоже с вами?» «Нет, но он всё равно на пляже вместе со своей сахарной ватой. Твой брат совершенно не обращает на меня внимания!» «Хочешь, я его выпарю?» — предложила Лера. «Хорошая мысль!» — Светка слегка повеселела. «Он не воспринимает меня всерьёз. Да ещё вчера я так опозорилась в том кафе. Как думаешь, Макс заметил, что у меня компот из носа полился? «Это все заметили!» — не стала лгать Лера. «Чёрт!» — раздражённо бросила Светка. Придётся попотеть, чтобы он снова увидел во мне утончённую и романтичную особу. Ладно, разберёмся. Вы на пляж-то идите, я вас там найду. Передавай привет остальным неудачникам. На то мы порешили. Лера быстро сходила домой и надела под новый сарафан купальник, чтобы снова не искать кабинку на пляже. Вскоре они с Дэном уже шагали к морю. Парень по-прежнему был в старых шортах и футболке Максима. «Я вообще-то стираю свои вещи», — сказал ей Дэн заметивший, как она косится на его одежду. Лера мгновенно покраснела. «Я просто...» «Да-да», — широкой ухмылкой закивал парень. «Вчера, когда мы разошлись, я залез под душ прямо в одежде. Геля много ушло, но зато и сам помылся, а заодно и шмотки постирал. Так что не считай меня немытой свиньёй». «Я вовсе так не считаю». «Зато я считал», — признался Дэн. «Потому и решил заняться собой». «Интересно, есть ли у тебя девушка?» задумчиво произнесла Лера, глядя на него. «Наверняка есть. С такой внешностью ты точно не страдал от нехватки внимания?» «Бессмысленно задавать мне такие вопросы», — покосился на неё Дэн. «Всё равно я ничего не помню». «Это верно. А что, если ты вообще женат?» «Кольца-то на пальце нет!» Парень помахал загорелой пятернёй у Леры перед носом. «Когда тебя нашли, на тебе вообще ничего не было. Кольцо тоже могло утонуть». «Действительно». «Но почему-то мне кажется, что я не женат», — ухмыльнулся Дэн. «Ты в курсе, что из интернета исчезли все видеоролики с тобой? Кто-то удалил всё, даже упоминания». «Какое счастье! А то Светка уже до дыр засмотрела видео с моим голым задом. Теперь осталось только стереть фотографии в её телефоне». Лера прыснула. «А если серьёзно?» — проговорила она. «Всё это очень странно. Ты ничего не помнишь». На тебе моментально всё заживает, а потом это тотальная зачистка в интернете. Сегодня и узнаем подробности, если, конечно, толстый старикан сдержит своё обещание. Исходя из этого, буду думать, что делать дальше. Продолжаться так до бесконечности не может. Я уже устал скрываться в чужих номерах. «Я бы не хотела с тобой расстаться», — задумчиво произнесла Лера и чуть не поперхнулась, поняв, что сказала это вслух. Дэн остановился и серьёзно посмотрел на неё. «Правда?» — с напускным спокойствием спросил он. «Ой!» — смутилась Лера. «Я не то хотела сказать, но... Чёрт! Да ты и сам всё понял. Если честно, я никогда вот так не дружила с парнями. Но с тобой мы видимся каждый день, и наши свидания всегда проходят так бурно и странно». «А это свидание?» «Встречи, свидания. Какая разница?» Наша стычка ночью на кухне, драка на пляже, вылазка в дом мадама Наид, ещё этот жуткий пожар на заправочной станции. И не забудь, как твоя подружка напала на меня с мотком скотча. Вот это и правда было странно, — рассмеялась Лера. Дэн с улыбкой повернулся к ней, и девушка почувствовала, что краснеет. У неё перехватило дыхание. Она готова была на что угодно, лишь бы не смотреть в его зелёные глаза. Но Дэн не отрывал от Леры взгляда. Его руки вдруг скользнули по её талии, а затем он мягко обнял её и прижал к себе. Неожиданно их губы соприкоснулись, и Лера замерла, перестав дышать. Затем она медленно, словно опасаясь его спугнуть, обняла Дэна за шею. От него действительно пахло шампунем, как от мягких волос, так и от футболки. Лера невольно представила, как Дэн намыливается, стоя в душевой кабинке в футболке и шортах, и хихикнула. Парень тут же мягко от неё отстранился. «Я настолько плох в этих делах, что тебе смешно?» — осторожно поинтересовался он. «Да нет же, дурачок!» Лера снова обняла его за шею и прижалась лицом к груди парня. «Просто представила, как бы ты мылся, если бы я отдала тебе не футболку Макса, а, скажем, его старый пуховик». Дэн фыркнул, а затем расхохотался, откинув голову. И Лера рассмеялась вместе с ним. Затем они поцеловались еще раз, уже не так робко и торопливо, будто закрепляя новый статус своих отношений. После этого они, держась за руки, продолжили путь на пляж.